Почти все китайские книжные эпопеи на протяжении веков подвергались переделкам и изменениям. То же произошло и с Троецарствием. В 17 веке некто Мао Цзунган, о котором почти ничего не известно, несколько видоизменил текст эпопеи Логуаньчжуна, сделал из 240 главок 120 глав. Придумал для них новые названия на манер двустишей. Это соответствовало сложившейся после Логуаньчжуна традиции. Уменьшил количество вставных стихов и цитируемых официальных документов. Усилил отрицательное начало в образе Цао Цао. Снял некоторые мелкие эпизоды и отдельные детали. Составил интересные комментарии к большинству эпизодов и каждой главе. Работу Мао Цзунгана — трудно оценить однозначно, положительно или отрицательно. Факт тот, что с этого времени Троецарствие стало издаваться только в его обработке. Именно эта версия переведена на многие восточные и западные языки. По ней создавались пьесы для пекинской музыкальной драмы, их известно около 150, для репертуара всех местных разновидностей китайского театра, а их насчитывается более 400. Троецарствие Лу Гуаньчжуна в версии Мао Цзунгана стало основой и для поздних сказительных вариантов. Как говорилось выше, народные сказители исполняли сказания о героях Трех Царств еще до Лу Гуаньчжуна. После появления его эпопеи они стали пользоваться ею как основой для своих устных выступлений. Выступления эти продолжаются и по сей день. Автор этого предисловия еще в 1959 году на Небесном мосту в Пекине слышал, как замечательный сказитель Лянь кожу рассказывал о джан Фее, своим криком устрашавшим воинов Цао Цао на Чанбаньском склоне. А приехав в Китай в 1981 году, ходил на выступление дочери Лянь кожу которая унаследовала мастерство отца. В разных местностях существуют свои школы исполнения Троецарствия. Рассказывают эту эпопею и восточно-монгольские хурчи. Популярна она и в Таиланде, где, как говорят, переделаны главы, повествующие о походах Джугайляна против вождя южных, видимо, тайских племен Мэнхо. Семь раз в эпопее берет его в плен Джугэлян, желая заставить покориться Шускому царству. В этом эпизоде особенно заметно характерное для феодального Китая стремление показать свое культурное превосходство над незнающими культуры варварами. Так вот, переделывая Троецарствие в Таиланде, создали свою версию, согласно которой Мэн Хо брал в плен Джугаляна, показывая свое военное превосходство, а не наоборот. «Троицарствие» – самая ранняя китайская книжная эпопея. Она интересна для нас как памятник дальневосточного средневековья, рисующий исторические события того времени, показывающий народные идеалы и особенности общественной жизни старого Китая, обусловленные конфуцианством и даосизмом. Чтение эпопеи помогает лучше понять Китай сегодняшний со всеми его сложностями и противоречиями. Русский перевод Троецарствия, выполненный по версии Мао Цунгана, появился впервые в 1954 году. Настоящая книга представляет собой сокращенное издание того же перевода, в котором сохранена основная сюжетная линия произведения. При подготовке этого издания были сокращены многие однотипные эпизоды, бесчисленное описание поединков, многочисленные вставные стихи, сведения, перенесенные логуанджуном из летописи и исторические подробности, которые требуют для русского читателя большого и сложного комментария.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 Звукорежиссер Людмила Каверзнива читала Валерия Лебедева.